глава тридцать38 Реинкарнация Я была нежеланным ребенком. Самым ранним моим воспоминанием была перебранка между моими так называемыми родителями. Они смотрели на меня с нескрываемым презрением. Они вымещали на мне всю свою злобу. Они всегда кричали. Мучина называл меня бельемом на глазу каждый раз, когда видел меня и приказывал заткнуться каждый раз, когда я плакала. Я не помню, сколько раз он пинал меня. Я также не могу вспомнить, сколько раз меня била эта женщина, и сколько раз она проклинала, ты не должна была родиться. На мне не было живого места. Каждое утро я получала одну буханку чёрстого хлеба на целый день. Раз в несколько дней у меня была возможность помыться использованной водой из ванны. Ночью меня вышвыривали на веранду. Я сворачивалась калачиком и засыпала на любом свободном клочке, который могла найти среди гор мусора снаружи дома. Прежде чем я заметила, мужчины уже не было в доме. И без того душевнобольная женщина окончательно обезумела с его уходом. Она набросилась на меня, назвав демоном. Последним, что я увидела, была её уродливая ухмылка, когда её руки сомкнулись вокруг моего горла. Когда я пришла в себя, я уже была в белой больничной палате. Меня впервые накормили приличной теплой еой. Меня вырвало. Я не говорила, не смеялась и почти не плакала. Никто не полюбит такого ребенка. Зрослые из приюта всегда сначала били меня, а потом уже расговаривали. Они забирали мою еду, запирали меня в кладовке до утра, называя это дисциплиной. что же я им сделала почему они ненавидели меня в прие после того как мне исполнилось восемь лет я наконец оставила мысль по те ребенком одри что у вас там творится номер тринадцать как то отреагировала ну же быстро докладывай аудиовизуальное веоустройство не могло обмениваться данными которые еще не были оцифровны Брайан в седьмом исследовательском центре не видел, что происходит в пункте сбора. Одри и сотрудники слышали его голос. Но никто не мог говорить. Противестественная сцена, свидетелями, которой они стали, и холодное присутствие, которое они почувствовали, приковали их к месту. Номер тринадцать лежала там, в неанабиозной капсулы и подключенная к мириадам приборов. Ее тело побелело, как будто кто-то вытягивал из него цвет. и, наконец, рассыпалась в груду соли. Словно в ответ тела остальных 56-ти секретных альфа-тестеров внутри своих капсул последовали её примеру и обратились в соль. Голос девочки прозвучал глубоко в ушах всех присутствующих. «Я вернулась». Белый, сияющий шар света мягко поднялся из кучи соли, оставшейся от номера 13. Соль взлетела вверх и завихрилась вокруг шара, образуя расплывчатый человеческий силуэт. Звуки развивающегося стекла разнеслись по всей комнате. Соль просачивалась сквозь образовавшиеся трещины в пяти шести капсулах и танцевала вокруг человеческой фигуры. Она собралась вместе, придав ей детали. Гладкая белая кожа, как фарфор. Вьющиеся белоснежные волосы свисали до плеч, а из локонов торчали два длинных, таких же белых уха. Её веки медленно раскрылись, явив два кроваво-красных зрачка. Она парила в воздухе. Её изящные ноги были открыты для всех. Затем стали формироваться красные пятна жидкости, окрашивая чистую белизну. Жидость превратилась в валое платье с чёным воротником и пышную многослойную мини-юбку. Черные чулки с намеком на красной, алые туфли на высоких каблуках, и красные перчатки, обернутые вокруг острых когтей завершали ансамбль. Жуткая девочка кролик. Когда девочка неторопливо раскинула руки, пятьдесят шесть шаров света собрались вокруг неё. Она нежно прижала их к груде. Ты меня слышишь, что черт возьми происходит голосолос брайена невольно прервал фантастическое представление, возвращая обитатели комнаты к их собственным мыслям. Услышав голос, белая девочка в конце концов повернулась к людям. Ее красные глаза сузились в гневе. Электродный стержень с грохотом упал на пол А Их мысли не могли догнать реальность ни на секунду. В мгновение ока пинок белой девочки лишил руководителя приюта левой руки. Конечность превратилась в пыль. Обрубок руки был заморожен. Несмотря на отсутствие боли и кровотечения, женщина всё равно кричала от ужаса, увидев, что её собственную руку оторвало. Когда она схватилась за рану правой рукой, мороз распространился на её пальце. Они раздробились, вызвав новый вой. <связь> Боли не было. Пока перепуганная женщина корчилась на полу, не переставая кричать, белая девочка подняла с пола электродный стержень. Она спокойно подошла и медленно всунула стержень глубоко ей в ухо. Женщина дёрнулась раз в другой, а потом, наконец, затихла. Сотрудники могли только смотреть в тихом ужасе. <связь> Первой среди зрителей отреагировала женщина. Её ужас, больше неконтролируемый, проявился душераздирающим воплем. С её голосом остальные сотрудники пришли в себя. Они подняли тревогу. Некоторые из них попытались убежать через выход, но в следующее мгновение девочка была там. Её когти в перчатках без труда снесли им головы. Остальные сотрудники в панике бегали по комнате. Порыв тумана от девочки немедленно превратил их в застывшие статуи. Скульптуры упали и разбились в трепески. Температура в комнате резко упала. Дыхание выживших начало образовывать белый пар. ихх одежда пропиталась холодным потом стоять прибыли охранники выкрикивая символическое предупреждение. как только они заметили резню, они сразу же открыли огонь по белой девочке. Скор, с которой они оценили ситуацию и приняли решение застрелить девочку, выглядящую едва подросткам, намекала на их опыт. Скорее всего это бывшие наемники, завербованные через связи корпорации в оборонной промышленности. Впереди стояли трое охранников. Прямо за ними бежали ещё пятеро. Пули задели девочку. Она нахмурилась, указала на них ладонью и сжала её, как будто раздавливая что-то в ней. Восемь охранников внезапно рухнули, кровь брезгала отовсюду из их тел. Что она сделала? Их раны не имели ничего общего, как по локализации, так и по тяжести. Более половины из них всё ещё дышали. Один из них с переломанными ногами даже пытался прицелиться, хотя и стонал от боли, но его усилия были тщетны. Холодный туман превратил его и остальных выживших охранников в ледяные скульптуры Я даю разрешение на использование магического оружия. Брайан наконец понял, что что-то не так и подключился к камере наблюдения внутри пункта сбора. Он отдал приказ. Аватары монстров до сих пор находились в экспериментальной фазе, однако разработка оружия с выгравированными рунами, позволяющими использовать ману, была уже близка к завершению. Так называемое маготехническое оружие современного мира было практически готово к использованию в реальном бою. Чтобы создать чувствительный к мане материал, нужно хранить некоторое количество серебра в тесном контакте с маной в течение почти двух лет. Таким образом, ресурсы, доступные для производства оружия, всё ещё были ограничены, а само оружие не могло стрелять в полном автоматическом режиме из-за большого количества маны, необходимого для каждой активации. С другой стороны, рунное оружие имело дальность и мощность типичной винтовки, несмотря на стрельбу пулями калибром 9 мм. Кроме того, на снаряды не влияла ни атмосфера, ни гравитация. Самое первое огнестрельное оружие в мире с прямой траекторией полёта пули. Через несколько минут появилась ещё одна группа охранников. В руках они держали странного вида штурмовые винтовки. Сами винтовки были тонкими. К нижней части были прикреплены небольшие контейнеры размером с пенал, мановые батареи. Если бы они могли разместить здесь управляемые манной аватары, они бы уже сделали это. К сожалению, время работы до сих пор было слишком ограничено. Возможные из-за современной атмосферы земли или, возможно, потому, что сама земля не имела маны. Альтернативы были аватары старой модели, которые не использовали никакой маны. Но такие аватары могли показать только семьдесят процентов физических возможностей обычного взрослого человека. В конечном итоге корпорация была вынуждена использовать настоящих людей для сражений. Хотя мощь магического оружия могла варьироваться, это не меняло того факта, что оно было эффективно против духовных форм жизни. В настоящее время на пункте сбора имеются 20 таких магических автоматов, включая резерв. Д 12ть охранников и 6 сотрудников с опытом стрельбы целились в девочку из 18 стволов. Огонь! Стулль ей столы разорвало в клья залпом, в момент когда все думали что девочка разделит их судьбу она превратилась в туман поле прошли сквозь нее не оставив ни единого следа в потрясении охранники даже забыли на мгновение о существовании автоматов в их руках белелый туман полетел на них и из него выскочила девочка когда туман рассеялся осталось только 18 замороженных статуей «Что за чертовщина?» Голос Брайна исходил от устройства виртуальной реальности. Белая девочка посмотрела на камеру, которая была подключена к его зрению. Её кроличьи уши покачались, как будто она изумлялась. «Ты уже забыл?» Она указала ладонью на камеру и сжала её. «А-а-а-а! Моя нога!» Брайан, который все еще должен был находиться в седьмом исследовательском центре, завопил. Он совсем забыл о том, что в детстве он чуть не потерял ногу в дорожно-ттранспортном происшествии. К счастью водитель вовремя остановился, и его рана оказалась не такой серьезной, какой могла бы быть. Но в настоящем, к сожалению, водитель остановился слишком поздно. Одна из ног Брайена отделилась от его тела. С разрывом связи его гулкий крик прервался. В комнате, настолько холодной, что вода могла замёрзнуть, Одри опустилась на пол. Её лицо посинело, губы побагровели, и она даже не могла собраться с духом, чтобы встать. «Номер тринадцать», – прошептала Одри дрожащим голосом. «В живых почти никого не осталось». услышлышав ее шепота девочка тихо обернулась клац клац она подошла на туфлях которые выглядели так словно были сделаны чтобы выдавливать плоть а не нести вес девочки острые как бритва каблуки остановились перед отри девочка пристально посмотрела ей в лицо ты узнаешь меня ты номер тринадцать «Почему ты так выглядишь? Что ты сделала совместителем директора?» Услышав, что Одри в ответ задала лишь больше вопросов, номер тринадцать, белая девочка по имени Шэдди выглядела раздражённой. Она откинула голову назад. <зак shuttingivi> «Ничего особенного, правда? Кроме того...» «Да, ты скатишься». «А-а-а!» Шди подняла одри одной рукой схватив ее за шею Мне нужно возвращаться я еще недостаточно сильна, чтобы оставаться здесь на толклка но запомнид адрес глотнула их лица были всего в десяти сантиметрах друг от друга. ей показалось, что в глубине глаз девочки тле темное пламя. Я вернусь, и тогда буду намного сильнее. Демон вернётся, чтобы убить всех вас. Шейди бросила женщину на землю. Девочка равнодушно отвернулась и исчезла, растворившись в густом тумане. В тот день корпорация узнала о существовании демона, который станет их врагом.